Дар Ветер с Ведой и Чарусом Веном Массом стояли немного в стороне от двух длинных рядов провожавших. Все головы повернулись к центральному зданию. Мимо бесшумно пронеслась широкая платформа, сопровождаемая взмахами рук, и, что люди позволяли себе в обществе лишь в самых исключительных случаях, приветственными возгласами. Все двадцать человека экипажа «Лебедя»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 Все снаряжение экспедиции, и еще раз опробовали исправность корабля тензорными аппаратами. По заведенному на зарез звездоплавание порядку, председатель комиссии докладывал эргунору, вновь избранному начальником звездолета в экспедиции, на Ахернар. Другие члены комиссии поставили свои шифры на бронзовой дощечке с их портретами и именами.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 Веда инстинктивно привлекла ее к себе, шепча таинственные женские утешения. Девять минут до закрытия люков, беззвучно сказал Эрк, не сводя глаз с Веды. Как долго еще? Простодушно воскликнула со слезами в голосе Низа. Веда, Эрк, Дар ветер, Мвенмас и другие провожавшие с тоской и удивлением почувствовали, что нет слов.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 Глубокие взгляды, отражавшие страстные, непередаваемые словами порывы, встречались безмолвно и напряженно, или жадно впитывали в себя небогатую природу Эльхомры. Пора. обретший металл голос Эргонора хлестнул по напряженным нервам. Веда, откровенно всхлипнув, прижалась к низе. Обе женщины несколько секунд стояли щека к щеке крепко зажмурившись, пока мужчины обменивались прощальными взглядами и пожатиями рук. Подъемник упрятал в овальный чернеющий люк звездолета уже восьмерых астролетчиков. Эркнор взял Низа за руку и что-то шепнул ей. Девушка вспыхнула, вырвалась и бросилась к звездолету. Эркнор и Низа поднялись одновременно.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 носовой части, увенчанной острым колпаком и светящей сигнальными огнями, как глазами, или ребристые расфекатели центральной контейнерной части корабля, похожие на наплечники рыцарских лад. Звездолет высился на своих упорах, словно растопыривший ноги из полин, презрительно и самоуверенно взиравший поверх толпы людей.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 С тревогой и угрозой вопил робот. — Это страшно! — шепнула Веда. Дар ветер спокойно снял с пояса, свернутые в трубку полумаски, с черными очками. Одну надел на Веду, а другую натянул сам. Едва успел он закрепить пряжку, как дико зазвонил большой высокого тона колокол. Звон ворвался и в тишине стали слышны ко всему равнодушные, цикады. Внезапно звездолет издал яростный вой и погасил огни. Один, два, три, четыре раза темную равнину пронизывал этот душераздирающий вой, и более впечатлительным людям казалось, что это сам корабль кричит в тоске прощания. Вой оборвался также неожиданно. Стена невообразимо яркого пламени встала вокруг корабля. Мгновенно в мире перестало существовать что бы то ни было, кроме этого космического огня. Башня огня превратилась в колонну, вытянулась длинным столбом, затем сделалась ослепительно яркой линией. Колокол забил во второй раз, и обернувшиеся люди увидели пустую равнину на которой рдело гигантское пятно раскаленной почвы. Большая звезда стояла в высоте. Это удалялся лебедь. Люди медленно побрели к электробусам, оглядываясь то на небо, то на место отлета, сделавшееся вдруг поразительно безжизненным. Точно здесь возродилась Хаммада Эль-Хомра, ужас и бедствие путников прошлых времен. В южной стороне горизонта загорелись знакомые звезды. Все взгляды обратились туда, где поднялся голубой и яркий Ахернар. Там у этой звезды окажется лебедь после 84 лет пути со скоростью 900 миллионов километров в час. Для нас 84. Для лебедя сорок семь лет. Может быть, там они создадут новый мир, тоже красивый и радостный, под зелеными лучами циркониевой звезды. Дар ветер и веда конг догнали чару им масса. Африканец отвечал девушке. «Нет, не тоска, а великая и печальная гордость. Вот мои ощущения сегодня». Гордость за нас, поднимающихся все выше со своей планеты и сливающихся с космосом. Печаль, потому что маленькой становится милая Земля. Бесконечно давно майя, краснокожие индейцы Центральной Америки, оставили гордую и печальную надпись. Я передал ее Эргунору, и тот украсит ею библиотеку, лабораторию лебедя. Африканец оглянулся. Заметил, что его слушают подошедшие друзья, и продолжал громче. Ты, который позднее явишь здесь свое лицо, если твой ум разумеет, ты спросишь, кто мы? Кто мы? Спроси зарю, спроси лес, спроси волну, спроси бурю, спроси любовь. Спроси землю, землю страдания и землю любимую. Кто мы? Мы — земля. «И я тоже. Насквозь земля», — добавил Мвен На встречу бежал Рен Босс, прерывисто дыша. Друзья вступили в физика и узнали небывалое. Первое соприкосновение мысли двух исполинских звездных островов. «Мне так хотелось успеть до отлета», — огорченно сказал Рен Босс, «чтобы сообщить об этом Эргу Нору. Он еще на черной планете понял, что спирала-диск звездолет чрезвычайно далекого, совсем чужого мира, и что этот странный корабль летел очень долго в космосе. Неужели Эркнор никогда не узнает, что его спирала-диск из таких чудовищных глубин Вселенной, с другой галактики, с туманности Андромеды, сказала веда, как горько. Он узнает, — твердо сказал Дарветер. Мы попросим у совета энергию на особую передачу через спутник 36. Лебедь будет доступен нашему зову еще 19 часов. 1955-1956 годы. Москва. Мазжинка. Коктебель. Москва. Конец книги. Декабрь 1991 года. Звукорежиссер Алла Тополева. Читала Елена Лебедева.